Глава одиннадцатая. Ужин. Не обо мне речь. Он еще спал, когда мы уходили. Розалия Наумовна постелила ему в столовой. Одеяло сползло. Он спал в чистом нижнем белье. Иваре мимоходом, привычным движением поправила, подоткнула одеяло. Он дышал сквозь сжатые зубы. Между веками была видна полоска глазного яблока. Уж такой Ромашов, что его нельзя было спутать ни с одним Ромашовым на свете. «Так самый плохой?» — шепотом спросила Варя. «Да. А, по-моему, ничего. Ты сошла с ума. Честное слово, ничего. Ты думаешь, почему он так спит? У него короткие веки. Отчего мне казалось, что к вечеру Ромашов должен исчезнуть, как видение, принадлежащее той исчезнувшей ночи?» Он не исчез. Я позвонила. И не Розалия Наумовна, а он подошел к аппарату. «Катя, мне необходимо поговорить с вами», почтительным твердым голосом сказал он. «Когда вы вернетесь? Или разрешите приехать?» «Приезжайте». «Но я боюсь, что в госпитале это будет неловко». «Пожалуй, а домой я вернусь через несколько дней». Он помолчал. «Я понимаю, что у вас нет ни малейшего желания видеть меня, но это было так давно. Причина, по которой вы не хотели со мной встречаться...» «Ну нет, не очень давно». «Вы говорите об этом письме, которое я послал с доктором Павловым», спросил он живо. а «Вы получили его?» Я не ответила. «Простите меня». Молчание. «Это не случайно, что мы встретились. Я шел к вам». Я бросился в подвал, потому что кто-то закричал, что в подвале остались дети, но это не имеет значения. Нам необходимо встретиться, потому что дело касается вас. Какое дело? Очень важное. Я вам все расскажу. У меня сердце ёкнуло. Точно я не знала, кто говорит со мной. Слушаю вас. Теперь он замолчал и так надолго, что я чуть не повесила трубку. «Хорошо, тогда не нужно. Я ухожу. И больше вы никогда не увидите меня, но клянусь!» Он прошептал еще что-то. Мне представилось, как он стоит, сжав зубы, прикрыв глаза и тяжело дышит в трубку. И это молчание и отчаяние вдруг убедили меня. Я сказала, что приду, и повесила трубку. На столе стояли сыр и масло. Вот что я увидела, когда, открыв входную дверь своим ключом, остановилась на пороге столовой. Это было невероятно. Настоящий сыр, голландский, красный, и масло тоже настоящее, может быть, даже сливочное, в большой эмалированной кружке. Хлеб незнакомый, не ленинградский, был нарезан щедро, большими ломтями. Кухонным ножом Ромашов открывал консервы, когда я вошла. Из мешка, лежащего на столе, торчала бутылка. Растрепанная, счастливая Розалия Наумовна вышла из спальни. «Катя, как вы думаете, что делать с Берточкой?» шепотом спросила она. «Я могу ее пригласить?» «Не знаю». «Боже мой, вы сердитесь!» «Но я только хотела узнать...» «Миша», — сказала я громко. «Вот Розалия Наумовна просит меня выяснить, может ли она пригласить к столу свою сестру Берту». «Что за вопрос? Где она?» Я сам ее приглашу. Вас она испугается, пожалуй. Он неловко засмеялся. Прошу, прошу. Это был очень веселый ужин. Бедная Розалия Наумовна дрожащими руками готовила бутерброды и ела их с религиозным выражением. Берта шептала что-то над каждым куском, маленькая, седая, с остреньким носиком, с расплывающимся взглядом. Ромашов болтал не умолкая болтал и пил вот когда я как следует рассмотрела его мы не виделись несколько лет тогда он был довольно толст в лице в корпусе немного откинутом назад начинала определяться солидность полнейющего человека как все очень некрасивые люди он старался тщательно даже щегольски одеваться теперь он был тощ и костляв перетянут новыми скрипящими ревнями одет в гимнастерку с двумя шпалами на петлицах неужели майор Кости черепа стали видны, в глазах, не мигающих, широко открытых, появилось, кажется, что-то новое. Усталость? «Я изменился, да?» — спросил он, заметив, что я гляжу на него. «Война перевернула меня. Все стало другим. Душа и тело». Если бы стало все другим, он бы не доложил мне об этом. «Миша, откуда у вас столько добра? Украли?» Очевидно, он не расслышал последнего слова. «Кушайте, кушайте, я достану еще. Здесь все можно достать, а вы просто не знаете». «В самом деле?» «Да-да, есть люди».